Глава 1 От предложения к отправлению. «Чего такое кислое лица?» Внезапно прозвучал голос, и Роран увидел девушку в белом наряде жрицы и раскачивающимся хвостиком. Пока она не заговорила, мужчина её не заметил, потому он слегка удивился. Но, учитывая, кто она такая, это было вполне ожидаемо. Одна из товарищей Рорана – Элепис. С виду невинная и милая девушка – но на деле она относилась к демонам, живущим в центре континента за горами, которых все ненавидели, и способности этой расы намного превосходили человеческие. Её хрупкие руки были сильнее, чем у Рорена, к тому же про её способности пока многое было неизвестно, и даже такой опытный мечник, как Рорен, рядом с ней мог оставаться незамеченным. «О чём то задумался? Можно знать о чём?» «Да ни о чём особо». Мужчина рассказал то, о чём говорил с гулой. Конечно же, не упоминая про долг великому повелителю демонов. Всё же девушка на стороне своего правителя, и неизвестно, что она задумает, если мужчина ляпнет что-то не то. Конечно, Роран доверял Лапис, но хотелось избежать ситуации, когда она могла что-то сделать за его спиной, противостоять господину Магне. И правда сложная задача. Выслушав, девушка, привычно сидевшая слева от Рорана, скрестила руки, склонила голову и замычала. Какими бы ни были её способности, Если не знаешь, где враг, ничего сделать всё равно не можешь». И всё же её присутствие изменило атмосферу, потому приветствовалось. Рорен думал сменить тему, когда девушка развела руки и хлопнула в ладоши. «Точно что-то придумала?» «У меня есть идея». «Что-то я не хочу её слышать». Правую руку честно признавшегося мужчины схватила ляпис и, недовольная, стала трясти. Пусть Рорен был куда крупнее, точно подтверждая силу девушки... Его зашатало, и отрезки от обсидиановый паук Ник поднял передние лапы и замотал в качестве протеста. «Что это значит, господин Роран? Я требую объяснений. Требую удовлетворительных объяснений!» «Оговорился я. В общем, рассказывай, что там у тебя». Его всё ещё трясли, мужчина решил не касаться темы и стал спрашивать про идею девушки. Вне зависимости от обстоятельств, Толяпис поняла, что он слушает, И пусть всё ещё слегка недовольная, отпустила руку, прокашлялась и подняла вверх указательный палец, чтобы привлечь внимание Рорана и Гулы. «Преследовать господина Магну довольно трудно, потому давайте просто сдадимся». «Сдадимся?» Гула явно была против, но Лепис об этом не переживала и продолжила объяснять. «Я стала слушать, гильдия постепенно собирает информацию, но суть её так себе». При условии, что за организацией гильдии авантюристов это было удивительно все же она охватывала весь континент, и число её членов было велико. К тому же не только авантюристы Медного и Железного, но также и Серебряного, Золотого и остальных получили информацию о Магне. Просто я подумала, что когда гильдия официально примет меры в отношении господина Магне, получится достать более подробную информацию. Ну да. Как бы ни был силён Магне, все свои следы он скрыть не сможет. Когда авантюристы Серебряного и Золотого рангов присоединятся к поискам, Стоит считать, что его действия станут очевидными. И всё же информации о Магне было на удивление мало. Можно предположить, что господин Магне обладает способностями, позволяющими скрывать его от золотого ранга. У него было столько магических предметов и снаряжения, что было неясно, где он всё это понабрал. Роран не удивился бы, если б что-то из всего этого помогало Магне скрывать себя. И ещё, возможно, про него знают, просто не докладывают. В смысле? Роран спросил про второй возможный вариант. «Я думаю, что господин Магне имеет влияние на аристократию или королевскую семью в какой-то стране. Гильдия авантюристов – большая организация, но против страны она не пойдёт. Возможно, сокрытие информации происходит из-за давления на национальном уровне». А «Это уже скверно». «Если всё так, то где-то на континенте есть целая страна Магне. Если имя и внешность противника известны, они быстро о нём узнают». Но если ему хватало сил дёргать за ниточки и управлять целой страной, Рорану такой враг был не нужен. Если они случайно туда забредут, Рорана и остальных там просто похоронят по местным законам. При таких обстоятельствах мужчина потерял всякий интерес преследовать Магну. «Потому я ей предлагаю не преследовать господина Магну и просто сдаться». «Согласен. Но что тогда делать? Ждать, пока снова на них наткнёмся?» Лишённый выбора, Роран тяжело вздохнул... Но Лепис покачала головой. «Утверждать не могу. Пусть и не ударить первыми, но нос утереть мы им можем. Это вполне неплохо. Но как мы утрём им нос, не зная даже цели?» «Зная цель, с ней можно попробовать разобраться первыми. Но они не знали цели врага и не знали, куда в таком случае бить. Чаще всего они связываются с вещами и местами, имеющими отношение к древней цивилизации». Тутран согласился». «Если мы добудем там сильные предметы, разрушим или захватим руины, то вполне можем им помешать». «Понятно. Вполне логично. Но а где брать информацию? Если от меня, то, прости, ничем помочь не могу». «Если нужна информация о древней цивилизации, то разумно предположить, что получить её можно от злых божеств, которые жили во времена её процветания». «Но Гула сказала, что не может помочь в этом вопросе». «Мы были скорее королевскими псами». Разве что Айви могла что-то знать до того, как стала злым божеством. Но большего я не знаю. На закате древней цивилизации злые божества в и помогли уничтожить страну. А информация о руинах и мощном магическом оружии была скрыта или разрушена вместе со страной, потому у неё не было никакой полезной информации. «Мы тогда просто все крушили. Видишь, сломай. Сломай, а не разбирайся. Юношеский задор. Вы своим задором страну разрушили». Роран подумал, что для разрушенной страны тут ничего хорошего, но и сочувствия не проявил. Всё же причиной всему они сами и послужили. Гула выснула язык и засмеялась, а мужчина не представлял, что вообще могло происходить в той стране перед её крахом. «Я изначально не рассчитывала, что могу положиться на злых божеств», — ответила на слова женщины Лепис. Она проигнорировала Гулу, которая чуть не свалилась со стула, и посмотрела на сидевшего рядом Рорана. «У меня нет ни одного лестного слова про лень, обжорство, похоть или жадность. Не думаю, что от них можно получить полезную информацию». Тут Рорану было нечего возразить. Он бы и сам удивился, если бы получил что-то полезное от лени, жадности или похоти. Голос снова нормально села на стул, но не могла возразить на слова Ляпис, что от них ничего узнать не получится, потому лишь недовольно смотрела на девушку. Точно не замечая её взгляда, Ляпис продолжала. «Можно получить куда более надёжную и полезную информацию. Встретиться будет непросто, но, думаю, всё будет в порядке». «И с кем?» Роран не представлял, о ком могла бы говорить девушка. Он думал, что с этим человеком она повстречалась раньше, когда Лепис сообщила своё предложение. Услушав слова, Гула открыла рот и, не веря, смотрела на Лепис. Роран представлял, что их в таком случае может ожидать, и тяжело вздохнул».